Глава двадцатая. Я проспал до полудня. Когда я выпался на кухню, то обнаружил там Джил Крайт с Дином. Они болтали, словно старые подружки, не видевшиеся много лет. «Что вы выяснили прошлой ночью, Гаррет?» Жизнерадостно поинтересовалась Джил. Дин выжидательно посмотрел на меня. Я ничего не рассказал ему на рассвете, когда он впустил меня в дом. Я рычал, пыркал и бил копытом всю дорогу до самой постели. Так что он знал только ту часть истории, которую поведала ему джил. Целую кучу ничего, проворчал я и плюхнулся в кресло. Кресло тяжкнуло на меня в ответ. Проклятый шны, чертовски хорошо сопротивлялся. Оба парня, которым удалось оттуда выбраться, представились прежде, чем добрались до места. Дин налил мне чая. Мистер Гард немного ворчлив до завтрака я растянул губы в замечательном мосскале не трудитесь так гарит сказала джил я и без того знаю что вы волк а о она засмеялась это меня удивило снежным королевам не положено иметь чувство юмора это есть где то в учебниках итак все они мертвы значит все окончилось?» нет Они не нашли того, зачем приходили. Но тут уж сами разбирайтесь. Теперь это ваши трудности. Дин принес мне блюдо с грудой подогретых бисквитов, горшочек меда, масла, яблочный сок и еще чашку чая. Легкая утренняя закуска для босса. Но этим утром гостья босса ела лучше хозяина. Джилл подняла на меня глаза. «Вы сказали, шнырь слишком хорошо сопротивлялся?» что такое шнырь?» На этот раз я дал маху. Придется впредь следить за своим языком. Этой птичке палец в рот не клади. Шнырь Пигота. Тощий мертвец в вашей квартире. Он занимался приблизительно тем же бизнесом, что и я. Вы ему платили, он разыскивал пропажу или улаживал другие деликатные дела. В своей области он не знал равных, но удача ему изменила. Вы были знакомы? В нашем деле не так уж много народу. Все мы друг друга знаем. Дин бросил на меня подозрительный взгляд. Старика так просто не проведешь. Джилл ненадолго задумалась. Вы не можете предположить, на кого он работал? Была у меня одна догадка. Я собирался ее проверить. Нет. Похоже... «Придется мне снова прибегнуть к вашим услугам. Я не могу так жить?» «Вы когда-нибудь пробовали бегать по лесу в темноте?» «Нет». «А что?» «Это очень неприятно. То и дело что-нибудь хлещет по физиономии. Блуждание в потемках может плачевно сказаться на здоровье. Я не бегаю в темноте». Она поняла намек. «Я ни под каким видом не стану на нее работать». если она не расскажет мне, что происходит. И в любом случае, у меня есть более неотложные дела. Какие же? Кто-то пытался меня убить? Я хочу выяснить, кто. Она не стала меня уговаривать. Наймите плоскомордого Тарпа. Он, конечно, не гений сыска, но вашу безопасность обеспечит. Вы думали, что могло бы произойти, если бы вы оказались дома, когда заглянули эти ребята? По ее лицу я видел, что думала, и это ее нервировало. «Держитесь за плоскомордово!» Я встал. Я рассказал ей, где найти Тарпа. «Дин, если вдруг покажется Майя, передай, что я прошу у нее прощения за свой длинный язык. Я на минуту забыл, с кем разговариваю». Физиономия Дина приобрела постное выражение, и я понял, что он собирается произнести нечто неприятное. «Мистер Гарретт!» «Вот оно!» Веское доказательство. Скверные новости, очень скверные. Мисс стейт заходила утром. Да. Он окончательно сник. Я... Э... Что она сказала? Ну, я... Э... Словом, Джилл... Мисс Крайт открыла дверь. Мисс стейт ушла прежде, чем я смог объяснить ей, в чем дело. В этом она вся, моя малышка Тинни. Она поддерживает свою великолепную форму с помощью энергичнейших упражнений, перескакивая от одного неверного умозаключения к другому. «Благодарю тебя. Трюк с поднятой бровью потрачен впустую. Я ухожу. Так я и поступил. Я стоял на крыльце и гадал, что еще сегодня пойдет у меня наперекосяк. Сейчас у меня две возможности. Либо пойти в королевскую пробирную палату, и выяснить происхождение храмовых монет, либо отправиться в страну грез к магистру Перидонту и получить ответ на вопрос, который мучил меня с тех пор, как я наткнулся на шныря. Еще я мог разыскать Тинни, но сейчас безопаснее было бы апеллировать голодному громовому ящеру. С первого взгляда королевская проба представляла для меня более насущный интерес, но я достал монетку, которую стянул из комода Джилл, и подбросил ее щелчком большого пальца. «Отлично! Выпал великий инквизитор!» И я побрел. Хотя я шаркал и выглядел со стороны рассеянным чудаком, погруженным в свои мысли, бдительности я не терял. Я заметил, например, что небо нахмурилось, и что холодный ветер вел себя как выводок котят, напавший на листья и мусор. Насколько я мог судить, больше замечать было нечего.